Титанические паровые машины снабжали столицу энергией, теплом, водой, приводили в движение станки, эскалаторы, ленточные транспортеры для перевозки людей и грузов, обеспечивали принудительную вентиляцию помещений, погребенных под сотнями метров камня. Но в чем смысл жизни волгальцев, оставалось для землян непонятным. Большую часть времени они проводили в беседах с экспертами. Шульгин с военными инженерами занимался дирижаблями, единственной, пожалуй, отраслью, в которой землянину разобраться не представляло труда и где он мог внести эффективные распредложения. Новиков безуспешно пытался понять способ производства, производственные отношения и систему государственной надстройки. Попутно изучал искусство, музыку и танцы. Художественной литературы здесь не существовало. Живопись имела лишь прикладной характер и применялась при украшении помещений орнаментами и цветными пятнами, почему и не заинтересовала Берестина. Алексей, подружившись, так, по крайней мере, ему казалось, с Ранхаги Розефитриму, высокопоставленным генералом, остро полюбившим виски в Ад-69, пытался понять суть и смысл войны и, самое главное, что же собой представляет враг. Ведь с точки зрения земного офицера невозможно представить что-нибудь более дикое, чем трехсотлетняя война неизвестно с кем, за что и почему. Но, как и Сехмет, генерал не знал о противнике практически ничего». Враг начал продвижение со стороны моря, использует большие железные машины. Внутрь захваченной им территории проникнуть невозможно ни по земле, ни по воздуху. В плен противник не сдается, живьем его никто никогда не видел. Что ему нужно, неизвестно. Когда Берестин рассказал о поле смерти, обнаруженном Левашовым, Ранхаги очень заинтересовался — Оказывается, лет пять назад большой отряд войск из соседнего вассального города отправился на рекогницировку вдоль большой реки и исчез бесследно. «Нет, это черт знает, что у вас делается!» — вышел из себя Берестин. «Исчезла целая дивизия, и никто за пять лет не поинтересовался, что с ней и как!» Розофитриму тонко улыбнулся. Почтенный Алексей не понимает, если бесследно пропала такая мощная группа войск, то посылать туда же меньшую силу бессмысленно, а большую опасно. Вдруг и ее постигнет та же участь. Теперь я одно понимаю. Вы эту войну проигрываете, это точно. Где вас учат? Вы знаете, что такое разведка, войсковая, стратегическая, агентурная? Если, любезный синдрану Алексей не откажется рассказать, я буду знать. Берестин непереводимо выругался. Начинать здесь, похоже, надо с нуля. Оказалось, однако, что начинать уже поздно. Началось очередное наступление врага, и отличалось оно невиданным ранее размахом. «Ракообразные ввели в дело раза в три больше боевых машин, чем когда-либо. Мы отступаем и несем большие потери. Если не удержим перевал, будет очень плохо», — сообщил Сехмет. «Далеко ли до перевала?» — спросил Берестин. «По-вашему, километров пятьдесят». Пришлось собрать военный совет. «Надо выйти на Леопарде к линии фронта и посмотреть самим, что почем» предложил Шульгин. «Посмотришь, а дальше?» — спросил Новиков. «А дальше видно будет». «Стратег!» — с подчеркнутым уважением произнес Берестин. «Ну а что же, сидеть здесь и ждать, когда наших друзей на фонарях вешать начнут? Глядишь, и сами сбежать не успеем». «Есть резон», — согласился Берестин. «Только сначала я со своим генералитетом переговорю». Может, у них на сей счет какие-нибудь табу есть или иные точки зрения? «Переговори», — кивнул Новиков, — «но я бы предпочел не ввязываться». «Не понимаю тебя, князь», — возмутился Шульгин. «Ты ли это непреклонный борец с пришельцами?» «В том-то и беда. Мы ведь уже и так...» Новиков, не закончив, махнул рукой. «Не бойся, ничего не случится». Меня утешает мысль, что если таких вояк, как наши друзья, за 300 лет и не разгромили окончательно, то раки тоже герои не из первых, и мы будем очень осторожны.